Часть четвертая. Свобода. Пока у льва не появится собственный рассказчик, рассказ охотника будет лучше. Африканская поговорка. Глава 33. Мы с мамой шли к берегу океана, и я держал ее за руку. Она была одета так, как в рассказах отца одевались королевы и принцессы великих городов Центральной Африки. Девять золотых обручей, покрытых орнаментом в виде вьющегося плюща, охватывали ее шею. В крыле носа было золотое кольцо, и две золотые цепочки тянулись от носа к уху. Веки были украшены посеребренными крыльями бабочек. Волосы заплетены в длинную плоскую косу, свисавшую вдоль спины. В косу были вплетены орхидеи, а на макушке красовалась голова страуса с гладко расчесанным коротким серым пухом и великолепным клювом, нависавшим над маминым лбом. Огромный глаз птицы был обрамлен алмазами и рубинами, а блестящий черный зрачок, казалось, смотрел в вечность. В ясном небе стояла полная луна, и тропа перед нами была освещена как днем. Песок впереди задрожал, взметнулся вверх, и пляж ужил головками и плавниками крошечных морских черепах, впервые увидевших мир, но каким-то образом точно знавших, куда держать путь. Они с еще не затвердевшими панцирями на спинах ползли вперед по песку, царапая мягкие брюшки. Они двигались дружно, влекомые безграничным пространством океана, и по одной соскальзывали в мягко накатывавшие на берег волны и тут же ныряли в воду, свою родную стихию. Меняли песок и небо на соль и глубину, рожденные в одном мире, но предназначенные для другого. Я обернулся к матери, но ее рядом не оказалось. Море и песок исчезли, и им на смену пришла пыльная дорога от полей к моей родной деревне. Я заметил вдалеке спину матери, бегущей по склону холма к дому, поддернув подол юбки одной рукой, услышал ее беззаботный и чистый смех, который доносил ветер. Вокруг валялись корзины, которые я уронил, когда мама с подругами сгрузили их на меня, и раскатившийся во все стороны ямс в красновато-бурой пыли. Я собрал рассыпанный ямс и отнес корзины в деревню, и смех матери все еще звенел у меня в ушах. Здания были целы, но безлюдны. Нигде не было видно ни дыма, ни разрушений, но и людей тоже не было. Во всяком случае, я их не видел. Было слышно, как играют в догонялки маленькие дети, эхо разносило по улицам их крики и топот ног, но было непонятно, откуда исходит звук. Я поставил корзины перед дверью своего дома и встряхнул руками, сбрасывая тупую боль, накопившуюся в них. Войдя во двор, отбросил ткань, которой был накрыт верстак. Провел пальцами по инструментам, по незаконченным маскам, по нетронутым кускам акации и почувствовал, как на мое плечо опустилась чья-то ладонь. Обернувшись, я увидел постаревшего отца. Его волосы посидели и падали на уши короткими завитками. Щеки и лоб покрылись морщинами, рука, которой он касался меня, пошла пятнами и иссохла, а пальцы слегка задрожали, когда он ее отдернул, но взгляд был по-прежнему ясный, задорный, молодой. «Ты нашел меня». Мой голос дрогнул от удивления и печали, он улыбнулся, и морщины на щеках разгладились. «Нет», — спокойным голосом ответил он, — «еще нет». Я проснулся от звона церковных колоколов и запаха благовоний. На попытку встать с небольшого деревянного топчина, на котором я лежал, сразу с десяток разных частей тела ответили дружным протестом. Со стоном я опустился обратно. В голову лезли обрывочные воспоминания. Меня притащили как эти окровавленного и избитого едва в сознание. А, африканец на бунаге фыркнул он. Вокруг были солдаты, но я не знал, сколько их, и не мог поднять голову, чтобы оглядеться. «Любой, кто противится нам, заслуживает смерти», — провозгласила Кэти громче, чем нужно, обращаясь скорее к собравшимся вокруг, чем ко мне. Но этот не один из нас. Набунага оскорбил нас всех, введя его в наш круг. Я видел, как на землю передо мной капает кровь. Меч на Бунаге все еще был у меня за поясом, но солдаты крепко держали меня за руки, а даже если бы я и был свободен, то мне не хватило бы силы поднять их. Словно в тумане я слушал речь о Кэти, но ехидство в его голосе казалось притворным. Ему не нравилось, что я стал самураем, но на приеме после сражения при Теммакудзане он обращался ко мне уважительно». Те слова казались более искренними, чем то, что он говорил сейчас, но я не стал возражать, изо всех сил стараясь оставаться в сознании. «Он даже не человек, он не достоин смерти». Солдаты за моей спиной радостно закричали, потом Акэти взял меня за подбородок и повернул лицом к себе. Выражение его лица смягчилось, обретя то же спокойствие, что и на приеме, и по глазам я понял, что вся эта злоба всего лишь видимость. «Отправьте этого черного зверя обратно к иезуитам». Внезапно налетевший приступ паники заставил меня подняться. Я вскочил, невзирая на боль, и оглядел комнату. В углу стоял меч на Бунаге. А Кэти не узнал оружие на Бунаге и не подумал, что тот мог отдать его мне. «Успокойся, успокойся», — произнес дружелюбный голос. В комнату с неизменной улыбкой вошел брат Аргантина. Я обернулся к нему и почувствовал, как сдавило ребра. «Сядь, пожалуйста». «Давно я здесь». «Увы, больше недели. Некоторые раны сильно нагноились» несколько раз просыпался, и нам удавалось влить в тебя воды и немного покормить. Но я в первый раз вижу тебя в более или менее ясном сознании. Есть хочешь?» При упоминании еды пустой желудок заныл. Я кивнул, и Аргантина дал знак другому священнику, стоявшему в коридоре. «Мы в Киото?» «Да», — не сразу ответил Аргантина, видимо, решая, о чем стоит мне говорить, а о чем нет. Церковь в Адзуте. Боюсь, ее больше нет. Как, впрочем, и самого Адзути. Я проглотил ком, подступивший к горлу, и откинул голову к стене, думая о слугах, которые остались присматривать за моим домиком и садом. Думая о томике. Я не сомневался, что защитники Адзути сражались хорошо, но Акэти знал замок лучше, чем мог его знать любой враг. Что бы ни произошло, я надеялся, что они спаслись. «Расскажите». «Хорошо», — ответил Аргантино и, откашлившись, продолжил. После Хонна-Дзи Акэти отправил своих солдат на улицы Киота, чтобы уничтожить тех, кто был верен клану Ода. Их казнили прямо в храме, среди развалин. Все было сложно. Еще он отправил войско к Адзути. Для охраны замка, как ты знаешь, были оставлены совсем небольшие силы, а Акэти прекрасно знает замок его быстро захватили и сожгли дотла. «Теперь правит Акэти?» — сквозь зубы спросил я, уже обдумывая, как добраться до него. Нет, Акэти жестоко просчитался. Вассалы Ода не захотели иметь ничего общего с изменой Акэти. Они не стали сопротивляться, но и не присоединились к нему. Просто оставили его выстоять или пасть. Еще он просчитался насчет Тойотоми. Акэти по глупости отправил гонца к море, чтобы попросить поддержки у них. Гонца перехватил один из людей Тойотоми. Тот быстро заключил перемирие с море и выступил с армией на Киото, прежде чем Акэти сумел собрать свои силы. Набунага был отомщен, если для тебя это важно. Последние слова он произнес тихо. «Теперь он сидел возле моей кровати, утирая влажной тряпицей мое лицо и руки». Я вспомнил лицо Акети, когда меня приволокли к нему. Впервые за все время моего пребывания в Японии кто-то презрительно говорил обо мне из-за цвета кожи. Злоба Акети, когда он оскорблял меня, а потом отмахнулся и приказал доставить к иезуитам, слишком не походила на то спокойствие, с которым он говорил со мной после разгрома клана Такэда. Неужели это был спектакль? Неужели он надеялся, что, отправив меня сюда, заручиться поддержкой иезуитов? Полагаясь на поддержку Валиньяна, Акэти тоже просчитался? Брат Аргантина неловко заерзал, стараясь не глядеть на меня. Зачем отец Валиньяна приходил к Хатана Хидехару в Адзуте? Что такого, он сказал Хидехару, что тот решил спровоцировать Набунагу? Я внутрь не заходил и с ними не разговаривал. Но вы же знаете. «Пожалуйста», — перебил меня он. «Тебе больше не нужно вникать в японскую политику». «Почему?» — спросил я. Но лицо Аргантина приобрело столь страдальческий вид, что я решил не настаивать. «Где сейчас отец Валиньяна?» «Путешествует». «Он на севере, но собирается скоро покинуть Японию. Он вернется в Нагасаки, а оттуда в Европу». Аргантина сложил ладони перед собой и неуверенно отвел взгляд. Заметны первые признаки враждебности к нашей миссии. Со стороны Тоютоми. возможно, просчитался не только Акэти. В комнату вошел второй священник. В руках у него был поднос с исходящей паром миской похлебки и куском свежего хлеба. У меня в животе заурчало, и я немного выпрямился. Вспомнились слова брата Аргантина, сказанные мне во время нашей прошлой встречи в Адзуте. Тогда он сказал о Валиньяна. ты даже не подозреваешь, насколько он тебя ценит, и он тебя защищает куда сильнее, чем тебе кажется. Это Волиньяна приказала Кэти не убивать меня. Это была часть сделки. Аргантина резко втянул в себя воздух и жестом приказал другому священнику выйти. Ты сам знаешь, Волиньяна суров, но не чужд справедливости. Возможно, он решил, что твоей жизнью уже достаточно поторговали. Аргантино встал. «Оставлю тебя поесть и отдохнуть». Когда он направился к выходу из комнаты, я окликнул его. «Набунага! Его останки нашли?» «Ничего такого, что можно было бы опознать», — тихо ответил Аргантино. «Видимо, его поглотило пламя». «Когда я достаточно оправился, мне стали поручать работы в церкви». Уборка, чистка, мелкий ремонт одежды или имущества, но за ворота меня не выпускали. Тем не менее, слухи до меня все равно доходили. Той Томи укрепил свою власть, обратив в бегство остатки войска Кэти и приведя к повиновению вассалов Ода, в основном за счет заложников из их семей. Токугава, его главный соперник, тихо перебрался из провинции Суруга, которую отдал ему Набунага, обратно в родную Микаву, совершив опасный переход через коварную провинцию Ига. Между ними сохранялся ненадежный мир. «Я здесь пленник?» — спросил я однажды. Брат Аргантино, нервно перебирая пальцами под одеянием, ответил настолько честно, насколько мог себе позволить ты последний уцелевший член ближайшего окружения на бунаге до сих пор не ясно насколько разумно укрывать тебя здесь прошло несколько недель и меня вызвали к церковным воротам я понимал что это значит и уже принял решение одевшись и собрав небольшой мешок я заткнул за пояс меч на бунаге в ножнах в тени у церковных ворот брат Аргантина встречал небольшую группу священников Главным среди них был отец Валиньяна. Его борода чуть отросла, а кожа чуть загорела, но властности это ничуть не убавило. Рядом с ним стоял брат Амброзиу, священник с длинным шрамом на левой стороне подбородка, рассекавшим клочковатую бороду. Тот, что встречал нас в Нагасаке. С ним стояло с полдюжины других с такими же суровыми лицами. Лицами солдат в одеяниях священников. Судя по жестам Валиньяна, он отдавал распоряжение. «Далеко же вы забрались от Нагасаки», — произнес я. Волиньяна обернулся ко мне, возмущенный тем, что его перебили. «Да, мне пришлось сделать большой крюк, чтобы заехать за тобой. Мы возвращаемся в Европу. Желаю вам доброго пути, но сам с вами не поеду. Я остаюсь здесь, в Японии». Самодовольная улыбка словно примерзла к лицу Валиньяна. Оно приобрело суровое холодное выражение, с которым Валиньяна обычно обращался к священникам рангом пониже. Он сложил руки на животе, принимая любимую командную позу. «Это не тебе решать, брат Исаак». В его глазах я увидел взгляд безымянного работорговца, который тащил меня на рынок, взгляд португальского наемника, обучавшего меня, взгляд иезуитского священника, уподоблявшего мой народ диким зверям. Всех тех, кому я прежде подчинялся. Но меня больше не устраивало простое выживание, пусть даже с редкими проявлениями доброты со стороны тех, кто смотрел на меня свысока. Это было невозможно после того, как Набунага показал, что я достоин большего. «Меня зовут Ясуке», — ответил я, глядя ему в глаза. «И решение остается за мной, как и всегда». Я прошел мимо него, заставив Валеньяна с угрюмым видом отступить на шаг. Остальные не шелохнулись. Выходя за ворота на улице Киота, я напоследок заметил, как улыбается мне вслед брат Аргентина.